Глава Янис Грат. Завалившись на кровать, я раскрыл прихваченную в библиотеке книгу о блудных душах, но погружаться в чтение не спешил. Сомнений в том, что в теле несчастной Катарины Миловой живет другая душа, у меня уже не осталось. И дело тут даже не в том, что девушка внезапно стала слишком деловой, умной и хваткой. Магия меняет характер человека, и такое тоже вполне могло произойти, И даже не в том, что она порой не знала элементарных вещей и задавала странные вопросы. И такое могло быть, если образованием сироты никто не занимался. Дело было в другом. Эта душа была иной, не принадлежащей нашему миру. Она привыкла к другим устоям, была гораздо старше и мыслила так, как привыкла у себя дома. То есть, как бы ни поменял Гормолюб характер Катарины, она бы не бросилась внезапно изобретать схему совершенно нового для горали и предприятия, А эта блудная душа, совершенно не понимая, как это необычно выглядит, поведала мне о своих планах, когда мы вернулись из шахты с горстью драгоценных камней. «Генерал, а вы можете примерно сказать, сколько денег я выручу за эти камешки?» — спросила она за ужином. Катарина ела свой специальный восстанавливающий паек. а для себя и старого приглядчика я принес из гарнизона еду. И то, что найденные камни особого восторга в ней не вызвали, тоже странно. «Все местные бы обрадовались, что шахта жила, а эта Катарина приняла удивительное явление как должное. Так как они без огранки, немного синарита. Может, пару тысяч крон, но вам этих денег хватит, чтобы нанять прислугу и старателей». Она побарабанила пальцами по столу и мотнула головой. «А когда я смогу встретиться с вашим братом? Мне кажется, что его заинтересует моя идея. Я знаете, чего хочу?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. И вот тогда Катарина поведала мне свой удивительный план, в котором она превращает семь камней в гигантский склад, из которого развозит товары по всей горали и на летающих огромных корзинах. С Сигизмундом она именно эти корзины и хотела обсудить, а в остальном ей помощь не требовалась. План работы предприятия как будто был ей прекрасно знаком и досконально проработан, но в нашем мире до сих пор подобное никому в голову не приходило, а значит, она принесла это из своей прошлой жизни. И вот теперь я не решался погрузиться в чтение книги, потому что боялся прочесть в ней про блудные души что-то плохое. Такое, что не позволит мне скрыть ее появление. Мысль о том, что мою деловую новобранку выставят на арену перед каким-нибудь элитным получателем силы, казалось абсурдной и попросту ужасало. Что это вообще за варварский закон такой? Признаться, на моей памяти ни одну блудную душу не ловили и не казнили. Я поморщился и все же уставился в текст. Нужно этот вопрос прояснить, тогда и станет понятно, что с ней делать. Читал почти до утра, и вот что понял. Блудные души — это те, которые вместо перерождения отправились искать, где можно поселиться, чтобы завершить прерванные смертью начинание. Но для этого душа должна быть сильной, целеустремленной и достаточно молодой, чтобы цепляться за жизнь, вместо того, чтобы спокойно переродиться и начать все сначала. Из этого вытекало следующее — Заурядные личности блудными душами не становились. Но незаурядность не равно порядочности светлые помыслы. Именно благодаря этому Эуфир впервые познакомился с блудной душой. Им оказался кровавый маньяк и страшный тиран. Это случилось давно и не в Горалии, а в Древном море. Местные не сразу поняли, что в юного наследника престола селилась чужая душа. Когда на тот свет внезапно отправились его отец и мать, никто даже представить себе не мог, что с ними расправился родной сын. Однако, добравшись до власти, самозванец уверился в своей силе и безнаказанности. Он начал ломать устои Древномора. Менял законы, проповедовал жесткое деление общества на касты, вел рабство, а потом и вовсе устроил кровавые чистки среди знати. И это были еще не самые страшные его злодеяния. Возможно, так бы никто и не догадался о его иномирной сути, но тиран совершил роковую ошибку — выдал себя сам. Он отчаянно хотел вернуться в свой мир, и для этого затеял жуткий ритуал с жертвоприношением. Он хотел убить хранителя дворца. Немыслимое преступление. И тогда подданные поняли, кого на самом деле впустили в королевскую семью. Они бросили на него лучших бойцов. И оказалось, что убить можно тело, но не блудную душу. Именно тогда впервые проявилась сила чужелюба, совершенно неизвестного на эуфире Люба, способного захватывать чужие тела. Тиран начал прыгать из одного тела в другое, как безумный паук, плетущий кровавую сеть. Остановили его лишь, когда догадались ударить зачарованным клинком. Не по плоти, а по самой душе. Но тут случилась следующая странность. Выяснилось, что на нас, жителей Эуфира, чужелюб действовал иначе. Вместо воровства тел он давал способность принимать обличье монстра, правда, не любого, а только тех, чьи силы Магда этого поглотил. Редчайший и безумно ценный дар. Естественно, охота на блудные души началась мгновенно. Каждый маг мечтал заполучить такую силу, но успеха не было. За все годы удалось выявить всего троих носителей чужелюба. Однако автор книги «Блудные души» утверждал, их гораздо больше. Именно благодаря им, писал он, наш мир движется вперед. Он приводил доказательства. Гениальный алхимик Вирт, который за одну ночь изобрел сплав, такой прочный, что в столице из него строят основы для высотных домов. Архитектор Даррен, построивший первый парк аттракционов, даже легендарная королева Лиана, которая вела магическое образование для простолюдинов, а потом сошла с ума и постоянно твердила о том, что надо построить ракету и полететь к звездам. Вывод — есть полезные блудные души, и убивать их ради одной силы, пусть и уникальной, преступно. Весь труд автор посвятил этой идее. Но я-то понял другое. Если кто-то узнает про Катарину, на нее моментально начнется охота. Надо подкинуть ей книжку, пусть тоже почитает и будет осторожнее.